Глава 12 Ситуация оказалась не так уж и проста, как я думал. Поэтому я жестом показал Илье Синицыну, что мы начнем нашу лекарскую операцию с усыпления Кирилла. Я быстро достал из сумки скленку с препаратом для анестезии. Мы изготовили его из уни грибов. Протестировали всего пару раз. Один на мне, а второй на Илье. В идеале нужно научиться подавать такой наркоз через маску, но пока что у нас таких возможностей нет. Придется вводить вещество в вену с помощью шприцов. Хоть Кирилл и сопротивлялся, но мне все же удалось ввести его в медикаментозный сон. Боли в этом состоянии он точно не почувствует. Когда мы с Ильей тренировались, он даже пробовал в мою брюшную полость проникать, и я не проснулся». «Разумеется, после этого мы все следы хирургического вмешательства залечили с помощью своей магии, но факт остается фактом. Это вещество не дает пациенту чувствовать боль. И, как мне показалось, не оставляет за собой никаких побочных эффектов. Я после выхода из наркоза чувствовал себя прекрасно, как и Илья». «Строго моим указаниям», — попросил я Синицына. «Выпускай лекарскую магию только после того, как я дам тебе сигнал». «Хорошо, что я заранее уравновесил витки с помощью лекарской плиты дяди. На всякий случай разделил их на половины. Все-таки нельзя исключать риск, что мне прямыми витками предстоит воспользоваться, и обратными. А то на лечение Кирилла я истратил уже всю половину магии лекарской чаши еще на заводе». «Итак, друг, слушай меня внимательно», – прошептал я, осматривая глаза спящего Кирилла. «У нас повреждено несколько оболочек». Роговица, склера, стекловидное тело. Но все это мелочи в сравнении с тем, что произошло глубже. Здесь явно наблюдается иридоциклит. Воспаление радужки и окружающего ее связывающего аппарата. Другими словами, один из главнейших органов оптической системы глаза может быть навсегда потерян, как и зрение моего старшего брата. «Погоди, погоди», — произнес Синицын. «Я все понял, но кое-что создать никак не могу». «Таким образом, ты обнаружил повреждение столь глубоких структур глаза. Лично я ничего не вижу». И вправду, то, что повреждена роговица, очевидно нам обоим. Роговица представляет собой самую наружную защитную оболочку глаза. То же касается и склеры. Она – лишь продолжение роговицы, которая окружает глаз внутри черепа. Стекловидное тело – это вся водянистая влага глаза, которая придает ему форму. А вот с радужкой все куда сложнее». В данном случае воспаляется зрачок, гибкая структура, которая определяет фокусировку. Сужается, если человеку нужно смотреть вдаль, и расширяется, если он смотрит вблизи. А уж если воспаление распространяется дальше, на целиарное тело и переднюю камеру глаза, то патологический процесс набирает совсем неблагоприятные обороты. Однако вопрос Синицына остается открытым. А как я это понял? Без автальмоскопа и нескольких других изобретений... Определить точный уровень повреждений практически невозможно. Я ведь и сам не понял, как мне удалось узнать, где конкретно растекся патологический процесс из-за пагубного влияния технического спирта. Неужели я случайно научился более глубоким техникам лекарской магии? Обучился смотреть вглубь? Никак иначе я это объяснить не могу. Похоже, я вправду усилил мощность своих собственных глаз, чтобы заглянуть в чужие». Этот навык определенно стоит испробовать на более сложных пациентах, на тех, у кого повреждены внутренние органы вроде легких, сердца, пищеварительного тракта или почек. Если я владел интуитивным пониманием того, где находится патологический процесс, это позволит мне обогнать всех лекарей этого мира. Но пока что рано замахиваться на такой уровень. Пока что стоит сосредоточиться на моем брате. Лечить глаз было действительно трудно. Я начал не так, как в таких случаях действует обычный врач. Ограничил патологический процесс. Заставил полностью зарасти роговицу и склеру. С одной стороны, это опасно. Мы только что оставили массу бактерий глубоко внутри глаза. Но это даст отрицательный эффект только в том случае, если мы прямо сейчас все бросим и разойдемся. Но такого не будет. Мы с Синицыным доведем дело до конца. Элия, представляешь, что такое радужка?» Спросил я. «Это цветная часть глаза?» — пожал плечами он. «Да, плохи дела, если он формулирует ответ таким образом. Придется действовать самостоятельно. Но витков я себе перекинул не так уж и много, так что помощь Синицына будет заключаться в другом. Илья, у тебя сколько осталось маны? Только честно, я понимаю, что дежурство выдалось непростое. Третья лекарская чаша еще точно осталась. А что? Положи руку на меня, передавай мне свою ману, «Пока я лечу Кирилла, как только пойму, что ты даешь слишком много, я сразу же тебе об этом предупрежу. Договорились?» «Конечно. Приступим». И в этот самый момент началась первая микрохирургическая операция в этом мире. Разумеется, так ее называть можно лишь с большим преувеличением. Ведь никаким оборудованием и инструментами я не пользовался. Единственным моим помощником была только лекарская магия. Но факт остается фактом». В моем мире такие травмы могли лечить далеко не все офтальмологи. Многие из них попросту отнекивались. Причем не потому, что им банально не хотелось оперировать. Они просто не умели. У них не было такого образования, вот и все. Хирургов, готовых проникнуть в структуру глаза, было жутко мало. Даже в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. О других странах не говорю, я там не работал. Речь только о России. А вот в Российской империи таких специалистов и вовсе нет. А они могли бы пригодиться как военным, так и простым людям. Возможно, имеет смысл немного реорганизовать Орден Лекарей. Правда, это совсем уж непростое занятие. Если мне когда-нибудь удастся попасть в число сотрудников Ордена, я обязательно этим займусь. Но пока... Пока продолжим научную работу в Хоперске. Я продолжил заливать череп Кирилла лекарской магией. Да, именно череп поскольку было важно не только вылечить глаза, но и восстановить функцию черепных нервов. В частности, тех, которые ведут информацию напрямую из глаза в средний мозг, а оттуда в кору, где уже формируются конкретные зрительные образы. Работа со столь мелкими структурами, как связки глаза, забирала колоссальное количество маны. Я уже начал занимать энергию у Синицына. Иронично получается. Ситуация, когда размер имеет значение, но только в обратном смысле этого слова. Если бы Кирилл порвал связку на ноге, я бы залечил ее и даже не почувствовал слабости из-за потери маны. Но связки глаза — вопрос совсем другой. Они настолько маленькие, что без специальной аппаратуры их даже и увидеть нельзя. Благо я знаю, из чего они состоят и как крепятся. Поэтому мне не составит труда излечить Кирилла. — Алексей! — простонал Синицына. — Леша, ты забираешь слишком много маны. — Все, уже закончил я. «Спасибо, Илья, ты очень помог». «Помог, говоришь? А если кого-то еще привезут до конца смены?» «В твою смену этого не будет. Возможно, ты не заметил, но уже наступило утро. Шесть часов, скоро придет следующий дежурант». Синица на с облегчением выдохнула и присел на табурет и с кушеткой, на которой лежал Кирилл. Я же еще раз осмотрел глаз брата. Вроде все удалось восстановить. «Да, точно, все в полном порядке». Дело в том, что абсолютно все структуры в зрительном аппарате играют свою роль. Ничего лишнего там нет. Так уж устроен организм человека. Порой у нас встречаются абсолютно ненужные органы или ткани, но обычно люди не обращают на это особого внимания. Такие образования называют отовизмами и рудиментами. К примеру, у меня сильно развиты ушные мышцы, и я могу шевелить ими, как собака. И такой способностью обладал и в прошлом мире, и в теле Мечникова. Абсолютно бесполезная способность, но она есть. Однако же в глазу такого нет, практически. Единственное, что можно отметить насчет зрительного аппарата в этом плане, в уголке глаза имеется небольшой розоватый участок ткани, который у земноводных выполнял роль третьего века. У нас же он существует просто так. Но если отбросить всю эту лирику, работу с Синицыным мы выполнили на славу. Предотвратили основные осложнения. Кератит и редоциклит практически обошли Кирилла стороной. Дело в том, что в глазу находится огромное количество структур, которые позволяют проводить свет и превращать его в картинку внутри нашего сознания. Роговица, стекловидное тело, радужка, зрачок, сетчатка – это лишь краткий перечень. На деле там еще больше структур, которые занимаются искажением и преломлением света. Эту оптическую систему сложно сравнить с тем же микроскопом. Человеческий организм гораздо сложнее любого аппарата. Я еще раз проверил рану Кирилла, Бедренная артерия зажила. Кровь скоро восстановится, ничего, выживет. Такой вояка точно должен справиться, особенно после того, как я заставил его органы интенсифицировать кровоток. «Ну что, Илья?» — усмехнулся я. «Похоже, сегодня нам с тобой придется работать без сна, и один из нас это сделает бесплатно». «Ну, разумеется, что этим счастливчиком буду не я», — ответил Илья. «Я бесплатно не работаю». «Мне собственные принципы важнее, чем плата», — честно ответил я. «Да, думаю, что ты и не стал бы искать прибыли, если бы сюда прибыл твой брат Дмитрий. У нас отношения, как то уже понял, не больно-то теплые. Но ты все равно бы вылечил его бесплатно, верно же?» Илья Синицын замялся, понимал, что ответом на мой вопрос будет банальное «да», поэтому решил промолчать. Нас заменил Иван Михайлович Сеченов. Сегодня было его очередь дежурить в стационаре. Прежде чем отправиться в амбулаторию, я уединился с Иваном и крепко пожал его руку. — Ты сильно помог мне это ночью, — сказал я. — Хоть ты и скрывал свое лицо, но все же рисковал собой. — В деле, которое тебя не касалось. Поверь, я этого не забуду. «Мелочи — Мелочи, — улыбнулся Сеченов. — Нам ведь с тобой еще Павлова душить. Не могу же я позволить своему соратнику погибнуть, верно? «Павлова мы уже неплохо подбили. Наш с тобой аппарат ФГДС увеличит продажи его препаратов, но заберет часть его славы. Поэтому уже в ближайшее время нам нужно приступать к разработке электрокардиографа». Как только Захаров пришлет ответ. «Без его кристаллов мы точно не справимся». Еще немного поговорив о дальнейших планах, я оставил Сеченова в госпитале, а сам вернулся в амбулаторию. Людей сегодня было много, но никаких сверхординарных случаев на нас не обвалились. Примерно за полчаса до окончания приема в открытую форточку моего кабинета влетел ворон с письмом. Он бросил почту мне на стол и сразу же удалился тем же путем. Я всегда любил находиться в холоде, поэтому держал окно открытым, так что для магической почты я был всегда доступен. Только, честно говоря, письмо меня напрягало. Я опасался, что мой отец в очередной раз придумал обходной путь, чтобы накинуть новых угроз мне, Олегу и Сереже. Но, как оказалось, вести были хорошими. Письмо пришло от Андрея Константиновича, от Аткарского барона и отца Ильи Синицына. Вспомнив о том, что мы с Ильей совсем недавно обращались к нему за помощью, я тут же распечатал конверт и принялся читать его сообщение. И стоит отметить, полученная информация меня сильно удивила. Как оказалось, барон действительно встретился с военными и рассказал им о моем предложении. И что самое главное, в мой кабинет вошел Илья Синицын, и тут же сообщил приятную новость. Они согласились. «Кто?» — сонозевая спросил он. «Ты о чем?» «Военные согласились на нашу сделку. Нам поставят кристаллы, а мы им перешлем наши запасы сульфаниламида». О -о -о -о! тут же взбодрился Синицын. «Так это уже совсем другой разговор!» «Илья, хоть с твоим отцом договаривался, я, мне все равно стоит поблагодарить тебя за помощь». Мой старший брат, которого мы с тобой лечили прошлой ночью, проигнорировал мое письмо. А другой знакомый военный пока что не смог добиться того же результата. Эту часть работы мы выполнили только благодаря тому, что у тебя в роду имеются военные». «Да ну!» — смутился Синицын. «Мелочи. Главное, что отец не затребовал ничего взамен. Это он мог». «А я и не говорил, что ничего не затребовал», — произнес я. В окончании письма говорится, что военные выставили дополнительные условия. Несложные, но довольно неудобные. Вот так и думал!» Синицын с трудом сдержался, чтобы не сплюнуть в моем кабинете. «Что ему нужно, чтобы я поступил в военную академию? Или он денег хочет?» «Да успокойся ты. Требования выставил не он, ты тут вообще ни при чем. Военные попросили, чтобы мы еще раз приехали в Аткарск. Там твой отец организовал военный госпиталь». Но в Аткарске лекарей очень мало, поэтому военные попросили закрепить наш договор помощью с нашей стороны. «Они хотят, чтобы мы помогли раненым?» — вскинул брови Синицына. «Именно. А что тебя так удивляет?» «Так это же к лучшему!» — обрадовался Илья. «Да мне придется отпрашиваться у Кораблева. Иван Сергеевич может оформить это как командировку в адкарск Мы ведь там будем работать, верно?» «Верно», — кивнул я. «Но если мы закончим работу быстрее, чем запланировано...» — хитро улыбнулся Синицын. «Можно будет заскочить в кабак, а потом и в борде...» «Стой!» — я. «Не надо превращать деловую поездку в очередную попойку со всем вытекающим». «Да ладно тебе, мое дело предложить!» — хмыкнул Синицын. «Что ж, в любом случае, это невероятно удачный поворот событий. Как только мы с военными обменяемся товарами, наше производство начнет расти» а количество созданных нашим заводом антибиотиков подлетит в геометрической прогрессии. Осталось только... «Добрый день, Алексей Александрович!» — воскликнул вошедший в мой кабинет мастер Захаров. «Разобраться в создании электрокардиографа». «Захаров! Мастер, работающий над электрическими кристаллами. Здесь в Хаперске собственной персоной Вот его я точно не ожидал сегодня увидеть». «Максим, простите, не спросил прошлый раз ваше отчество», — произнес я. «Можно на «ты», если вам статус позволяет», — ответил Захаров. «Позволяет, причем в обе стороны. Так у тебя же мастерская в Саратове, Максим. Ты чего здесь делаешь? Не боишься, что городовые вломится туда, пока ты здесь?» «А, плевать на городовых», — усмехнулся он. «Я переехал, снял небольшой домишко в Аперске, засущие гроши. Так что, если ты не передумал, будем работать вместе». «Передумал, говоришь», — усмехнулся я. «Да мне только электрика не хватало. Я готов взять тебя к себе на завод. Деньгами обеспечу. Если появятся проблемы, у меня есть связь с местным бароном. Так что ты, Максим, обратился по адресу. В Хаперске тебе точно будут рады. Мы тут потихоньку создаем обитель науки, не только лекарской, стоит отметить». Сложно даже описать, как исказилось лицо Захарова от расплывшейся на нем улыбки. «Но я его прекрасно понимал». Должно быть, он только что испытал сильное облегчение. Ведь ему пришлось переехать чёрт знает куда в неизвестность. «Ну, Алексей, я зашёл-то сюда не просто так», — произнёс он. «Я хотел сказать, что тот концепт, который вы с описали мне ещё в Саратове, он готов. У меня есть кристалл, который может выполнить такую функцию». Я мигом взглянул на часы. До конца приема остались считанные минуты. Можно спокойно бежать домой. Сегодня уже точно никто не придёт. «Тогда приступи, Максим», — сказал я. «Уже сегодня. Веди меня к себе домой». Мы вышли из амбулатории, и я махнул Ивану Сечинову, который только что вышел из госпиталя. «Иван, быстро за нами! Объяснения буду позже», — скомандовал я. Сечинов, осознав, что рядом со мной стоит мастер электрических кристаллов, рванул вслед за нами, не задаваясь лишними вопросами. Уже через полчаса мы оказались в хлебком домишке, который снял Максим Захаров. Там он успел оборудовать целую мастерскую. «Вы, господа, только молчите об этом», — попросил он. «Знаете же, как ко мне относятся представители закона. Ничего хорошего от них ждать не стоит». «Ты точно хорошо понял, что от тебя потребуется? Я ведь описал, что...» «Три стандартных электрода, шесть грудных отведений», — перебил он меня. «И один регистрирующий кристалл, который будет печатать результат на бумаге. Я соорудил эту конструкцию. Потратил больше денег, чем планировал. Но если все будет работать, я рассчитываю, что мы с вами двумя поделим драдуборовну. Мы с Сечиновым кивнули. Деньги у нас обохвалились, особенно у Ивана. Проблем финансирования исследований Захарова у нас точно возникнуть не должно. Ну, протянул Захаров, если мы хотим проверить, как работает аппарат, нам нужен доброволец. Иван взглянул на меня, а я на него. Но я и не собирался рисковать Сечиновым ради тестирования нового изобретения. Его продвигал я, так что и проверять аппарат придется мне. Именно так я изначально и планировал. Тут уж совсем другая история. Одно дело совать трубку в желудок, а другое — играться с электричеством. Второй вариант однозначно опаснее. Я скинул рубашку и лег на кровать. Затем показал Захарову и Сеченову, куда стоит подключать электроды. «Запускай!» — скомандовал я. Ты уверен, Алексей? напрягся Сечинов. Уверен, а уж окупится ли моя уверенность, посмотрим, когда. Запускаю! прокричал Захаров и повернул рубильник. Тогда-то и произошло то, чего мы с Сечиновым опасались. Мое тело изогнуло, мышцы скрутило, аппарат явно работал неисправно. Ведь в этот момент меня начал убивать электрический ток.